На третий день пребывания мадам Бомон в отеле туда явился и снял номер некий молодой человек. Его костюм, если перечислять достоинства вновь прибывшего в положенном порядке, был неброско модным, черты лица красивыми и правильными, а их выражение как раз таким, какое подобает человеку, привыкшему вращаться в высшем свете». Он сообщил портье, что намерен пробыть тут дня три-четыре, спросил расписание пароходов, отплывающих в Европу, и погрузился в сладостную нирвану несравненного отеля с удовлетворенным видом путешественника, который добрался до любимой придорожной харчевни. Звали молодого человека, если не подвергать сомнению правдивость, регистрационной книги Гарольд Фарингтон. Он вступил в медлительное струение жизни отеля «Лотос» столь тактично и бесшумно, что ни единый всплеск не потревожил слуха те, кто, подобно ему, искал там тихого отдохновения. Он вкусил от творений шеф-повара и от цветка, который дал отелю его название, и, подобно остальным счастливым мореходам, предался бою, власти мирного покоя. Всего за день... Он обзавелся собственным столиком, собственным официантом и опасениями, что пыхтящие орды любителей отдыха, от которых обливается потом Бродвей, ринутся в этот географический столь близкий, хотя и укромный приют, неся ему погибель. Мистер Фарингтон жил в отеле второй день, когда мадам Бомон, выходя из зала после обеда, уронила носовой платок. Мистер Фаррингтон поднял платок и вручил его мадам Бомон без тех экспансивных излияний, которые сопровождают попытку завязать знакомство. Может быть, избранников, собравших с под кровом отеля «Лотос», связывало некое мистическое сродство душ? А может быть, ощущение общности возникло из сознания, что Фортуна равно улыбнулась им, приведя их в этот бродвейский курорт курортов? Мадам Бомон и мистер Фарингтон обменялись словами, исполненными изысканной любезности и чуть заметного намека на возможность пренебречь сухими требованиями этикета и, как бы, овеянные, непринужденная атмосфера и настоящего летнего курорта, знакомство это дал ростки. Расцвело и принесло плоды в единый миг, точно апельсинные деревцы при взмахе волшебной палочки в руках фокусника. Они вышли на балкон, которым завершался коридор, и несколько минут перебрасывались валаном светской беседы. «Все эти старые курорты так надоедают», — сказала мадам Бомон со слабой, но прелестной улыбкой. «Какой смысл бежать в горы или на берег моря от шума и пыли, если люди, которые их поднимают, следуют за нами туда?» «Даже океан уже больше не служит убежищем от плебеев», — печально изрек Фарингтон. Теперь даже самый фешенабельный пароход трудно отличить от парома, да смилуется над нами небо, когда гиены летнего отдыха обнаружат, что лотос находится куда дальше от Бродвея, чем тысяча островов или Макинак. Надеюсь, наша тайна останется неприкосновенной еще неделю, заметила мадам Бомон со вздохом и улыбкой. Право не представляю, где я могла бы укрыться, если бы они наводнили милый лотос. Мне известно лишь одно место, столь же восхитительное летом, замок графа Полинского среди Уральских гор. Говорят, Баден-Баден и Кан в этом сезоне совсем обезлюдили, — сказал Фарингтон. Из года в год старые курорты все больше приходят запустение. Может быть, не мы одни ищем тихие приюты, неизвестные толпе? «Я могу предаваться этому восхитительному отдыху еще три дня», — сказала мадам Бомон. «Седрик отплывает в понедельник». «Я также должен быть в понедельник», — сказал он, — «но не за границу». Мадам Бомон повела округлым плечом на иностранный манер. «Скрываться здесь вечного, увы, нельзя, хоть это и восхитительно. Уже более месяца, как шато, мой замок заново отделан и ждет меня». Устраивать загородные приемы как это скучно, но я никогда не забуду этой недели в отеле Лотос. — Я никогда не забуду, — сказал Фарингтон в полголоса, — как никогда не прощу Седрику.